потому Лакей ведь у него из Украинска, неравен час как-нибудь встретится, узнает в лицо, и весь план тогда, пожалуй, на смарку. Тут, по-моему, важнее всего сохранить до поры до времени строжайшее инкогнито. Да, кстати, как бы вспомнив что-то, прибавил Закаталов. В коридоре здесь я видел комиссионера-еврейчика, он помнится мне, тоже из украинска. Генерал подтвердил, что этот их знает и даже сам в нумера их доставил. И Каржоле знает также. Прекрасно. В таком случае я его без разговоров прямо с места в Кутузку и продержу, пока будет нужно, чтобы часом тоже не проболтался где. Ну а свадьбу надо будет сыграть сегодня же. «Вы полагаете?» – вопросил генерал, как будто даже оторопев несколько от такой стремительной поспешности. «Обязательно-с», – подтвердил полицмейстер, – «обязательно. Сами же вы изволили согласиться, что надо как можно живее». «Да, но разве это возможно? Ведь тут же должны быть предварительно разные формальности, оглашения там и прочее». Насчёт формальностей не извольте сомневаться, всё будет в порядке, поспешил успокоить старика Закаталов. У меня тут по соседству батька приятель есть в селе Корзухине. Это всего в 4 верстах. Катеринку в руку и готово. Генерал даже развеселился. Только-то я готов и две дать. Зачем Баловать не нужно, возразил полецмейстер. Ведь сомнений насчёт правильности брака возникнуть не может. Потому тут на лицо, во-первых, вы сами, как родители невесты, и наконец я, как лицо официальное. Со стороны вашей дочери двое свидетелей есть. Со стороны жениха буду я. Ну а четвёртым, если позволите, Приглашу мирового судью Здешнего, тоже приятель, и надеюсь, не откажет. Кстати, как раз и будет четверо шаферов. Дорогой мой голубчик, отец благодетель просто. Это вот по-нашему, по-кавказски. Вот что значит кавказцы-то, восклицал обрадованный старик, заключая закатал его в свои объятия. и снова влепляя в обе его щеки по-сочному поцелую. Нет слов благодарить, ведь это просто само провидение принесло вас ко мне, ей богу, провидение. Документы вашей дочери, конечно, с вами, продолжал Закаталов. Позвольте-ка мне их сюда. Я сейчас же духом смахаю в корзухина и подготовлю всю музыку заблаговременно. Да, но как же насчёт мерзавца-то, будущего сидяка моего? спохватился вдруг генерал. Ведь надо же предварительно встретиться где-нибудь с ним, объясниться. Об этом опять же не беспокойтесь. Вы встретитесь у меня, предупредил его самым уверенным тоном полицмейстер. Это я уже всё обработаю, чтобы к назначенному часу всё было готово. Положитесь на меня и ждите моего возвращения. Генерал тут же передал Закаталову метрические документы Ольги, и они расстались.